Взял с собой ружьё, лыжи, охотники. Виктор едет, ликует. Вырасту, тоже чекистом стану, говорит. А вот мы это сейчас выясним, отвечаю. Что я делами занят, это естественно. Но вот откуда ты взял, что я всё одним и тем же делом занимаюсь? А очень просто, говорит Виктор. Носишь ты нам масло. И масло это какое-то не петроградское. Вот я решил, что ты всё в одно место ездишь. «Да гадливый!» — смеюсь я. «А что мы там делать будем?» — спрашивает Виктор. «Где там?» «А куда едем?» «Гулять, — говорю». «Смотрю, — обиделся мальчишка, надулся, как мышь на крупу. «Ты чего?» — спрашиваю. «А может, ты меня в самом деле гулять везёшь?» — бурчит он. «Так я могу и один обратно вернуться». «Ладно, спи, — чекист, — говорю я ему. «Там будет видно. Утро вечера мудренее». Вылезли мы с ним где надо, наняли лошадь, поехали в Соловьевку. Остановились у одного местного коммуниста, известного нам в Петрограде человека. Предупредил я нашего хозяина. Говорите, что приехал к вам в родственник с братом. Даю Виктору лыжи. Гуляй, говорю. А дело? Гуляй, повторяю, и никаких вопросов. Да что ты, смеешься что ли надо мной, возражает Виктор. Я бы, может, и не поехал гулять. Рассердился я даже на него. Сказано, гуляй и гуляй. Будешь еще у меня рассуждать. Я серьезно говорю, это тебе военное задание. Гуляй и вся недолга. Заметил или нет раздражение в моем голосе Виктор, не знаю. Только больше пререкаться не стал. Забрал лыжи и отправился на улицу. На другой день спрашиваю хозяина. Афанасьев приехал? Недавно, говорит тот. Сын за ним ездил. «Покликните-ка сюда моего мальчишку, прошу, и как-нибудь ненароком покажите ему Афанасьева». Явился Виктор. «Вот, — говорю, — тебе и поручение. Покажут тебе одного человека. Так твоя обязанность — проследить, не уйдет ли он куда-нибудь из деревни. Только смотри, около его избы не околачивайся, гулять будешь, понятно?» Вечером пришел Виктор, ничего не приметил. На ночь я пошёл бродить у околицы. Тоже напрасно. Утром опять Виктор меня сменил. Вскоре прибежал запыхавшийся, еле отдышался. «Ушли», — говорит, — пошёл с ружьём, с собакой, с каким-то парнем. «В лес. Идём-ка». «А это вы напрасно тревожились», — говорит хозяин. «Это он с сыном белку бить ходит. За ними и следить не надо. Зимой Афанасьев или в Петроград ездит, или по белку ходит. Только и всего». Охотники они с сыном не ахти какие, а все-таки на воротник да на шапку набьют зверя на зиму. «Что же это вы мне раньше не сказали?» — говорю хозяину. «Я тоже люблю с ружьем побаловаться. Здешние места должны они знать. Вот мы и пойдем завтра в ту же сторону». Пообедали мы. Послал я Виктора снова на улицу. «Как вернуться?» — лети ко мне. Часа через два прилетает мальчишка. «Вернулись». Забрали мы с Виктором лыжи и огородами за околицу и в лес. Идем по лесу. Сугробы волнами выгибаются. Разлапистые темно-зеленые ели точно присели на землю и прикрыли ее пушистыми своими юбками. Голые березы высервутся, и белые их стволы на синеватом снегу кажутся розовыми. Тишина стоит необыкновенная, как в театре перед поднятием занавеса. Вот-вот все сейчас запоет, заиграет. Только где-то в отдалении Скрипнет сучок и что-то хрустнет Точно кашлянул кто Указал мне Виктор на лыжный след Легкий такой, бегущий Сразу видно, что хорошие лыжники шли Двое а рядом мелкие частые лунки Собака бежала Идем мы по следу, быстро идем И даже мне, от свыкшему в городе от лыж Идти легко-легко, так кругом хорошо И привольно